С самого утра отовсюду сыплются различные приказы и распоряжения. Особенно старается Тбилиси за подписью некоего дивкомиссара Шаманина. Провести, довести, зачитать, поднять, рассмотреть и, главное, доложить. Отдельного товарища на должность комиссара полка не направили пока. И чтобы предотвратить приезд очередного варяга, Вспомнив, что майор Кузьмин не так давно был военкомом Второй АЭ в училище, Петр вызвал его в штаб, хотя он штурман полка и прекрасно справляется с этой работой. «Василий Петрович, выручай, у нас вакантна должность военкома полка, и в эскадрильях с этим тоже некоторые проблемы. Чувствую, что пришлют какого-нибудь очередного варяга. Ни за какие коврижки не пойду. Я штурман полка, и это важнее». Есть у нас такой человек, капитан, благих, колдун, например. И вообще, тех, кто раньше военкомами были, человек двадцать, а ты сразу на меня пальцем показываешь. Ну, старший по званию? Да ничего подобного. У нас два бывших полковых комиссара есть, подполковник Олейник, например, командир третьей эскадрильи. Вон, идет. Предложи ему». Теперь втроем решаем. Олейник отмахивается, и у него неснятое взыскание есть, так что его кандидатура не пройдет, да и жалко такого командира эскадрильи. Решение принято Соломонова. Комиссаром полка станет Иван Петрович Пролыгин, тоже полковой комиссар, в недавнем прошлом бывший летчик, списан с летной работы по медицине, который буквально на днях вернулся из госпиталя. Левая рука у него не полностью восстановилась, Из первого состава первой эскадрильи очень неплохо проявил себя на штурмовках, сумел с одной рукой посадить машину на аэродром в Ожегово. К тому же он только прибыл из госпиталя и был без должности, пусть долечивается и разрабатывает руку. Она штаба готовит бумаги на него. Тут подоспел завтрак, после которого полку и объявили о новом назначении, пока как И. За 45 минут до рассвета полк поднялся на штурмовку, хотя по приказу из Тбилиси от нас требовали прикрывать транспорт, идущие к Феодосии. Но мы имели полное право игнорировать эти ЦУ. Мы приданы направлению, а не фронту. У нас несколько иное представление, что требуется делать. Предстояла звездная атака на аэродром Ички. Пока погода позволяет скрытно подойти к нему, прикрываясь облаками, и растащить его оборону, атакуя одновременно с разных сторон. Кузьмин раздал план атаки командирам и извинив. Петр напомнил о связи и порядке отхода, о том, что на штурмовике необходимо работать только двумя из четырех пушек. У этой серии машин пушек больше, хотя общее количество снарядов осталось почти неизменным. А возрос вес залпа. Одна пушка имеет на 20 снарядов больше остальных, 170. Сам Петр машину пока не сменил, у него три пушки, имеющие ленты по 220 и 250 выстрелов. Под крыльями у всех 10 25-килограммовок, по 5 на узел подвески и по 8 РОВС-132. 16 тонн бомб не слишком много, если честно, но бомбардировочные полки так быстро перебазироваться не могут. У них в разы больше работы. Взлетали звеньями довольно долго, кружились над аэродромом, занимая места в строю. Здесь недалеко, всего 19 минут полета. Все, наконец, заняли свои места, это подтвердил штурман наведение и задал курс. Путевая 520, бомбы и ракеты скорости не прибавляют. Высота облачности 800-1200 метров. Толщина 500 тысяч, полк идет на высоте 2 километра поверх облаков. Внизу следуют четыре пары, они будут работать осветителями, если понадобится, и отвлекают противника от пролета группы. Наши действуют всегда мелкими группами, поэтому противник не ждет массированного налета. Наверное, да и история полка «Больших крыс» уже в прошлом. На фронте он не появлялся, Более двух с половиной месяцев. Был, кончился. Три эскадрилья прибавляют и несколько расходятся, охватывая аэродром с разных сторон. Нижние пары делают то же самое, но под облаками. Сковой слой облаков проходят трассы эрликонов, бьющих по ним. Огонь не слишком плотный, бывало и похуже. Точка — атака. Петр с разворота входит в облако, за ним идет первое звено, их задача – артиллерия противника. Пошли ракеты, но бомбы Петр придержал, отработал из двух пушек, а кассеты выпустил на изогнутую двойную полосу выруливающих Ю-87. То, что называется, поймали за хвост порядка сотни юнкерсов, вылезли из своих укрытий и расползались по полю девятками строем клин часть из них еще находилась на рулежке поле огромные можно взлетать по эскадрильно хороший аэродром вроде без покрытия но почему то не раскис может быть просто подморозило первый заход получился очень удачным головной штафель накрыт двумя сериями осколочных бомб а петр запечатал рулежку батареи единичков тоже пострадали РОВС дает взрыв большой мощности и большое количество осколков. При этом летит довольно прямо, много лучше, чем РС-82 или 132. Он вращается в полете, и площадь рассеивания у него много меньше. При близком взрыве может повредить даже средний танк. А при прямом попадании, особенно в моторный отсек, танк восстановлению не подлежит. Но это больше случайное попадание, нежели специальное. Точность довольно невелика, никак не удается встретиться с людьми, отвечающими за вооружение ВВС. По-моему, их всех посадили перед войной. Нижняя восьмерка закончила работать с одного захода, вошла в облака и пошла навстречу группе истребителей из «Симферополь-Центрального». Штурман наведения перевел их на другой канал, куда уйдут все после окончания работы. Полк выполнил еще три захода, точечно работая по важнейшим целям. Складу ГСМ и бомбохранилище. Степь есть степь. Тут, как не прячь, все равно все видно. Петр объявил сбор, тем более, что с керченских аэродромов идут три группы истребителей противника. Около двадцати машин. Оставив под облаками первую эскадрилью, остальные пробили облака и прибавили обороты. Задача — зайти в хвост всем трем группам. Юра Пехов по радио изображает панику, зовет на помощь. «Вижу большую группу мессов, они атакуют! Спасите, помогите!» Пилоты мессеров расслабились и приготовились делать записи в летных книжках. Подползли к верхней кромке, чтобы атаковать было удобно, и получили от души. Противника оказалось много больше, и он тут же разорвал швармы на пары, которые мгновенно превращались в отдельные самолеты. И разворачивался противник много быстрее. И огонь мощный, и слетаны они прекрасно. Как застоявшиеся кони, летчики отдохнувшего полка вернулись на работу. Их дело истреблять, они истребители. 187 секунд боя, сбор... Сзади подходит восьмерка Вовка, который отказался от помощи полка и теперь догонял его. «На треба! Шо не зим, то понадкусываю!» На земле все механики и оруженцы бросились к первой эскадрилье, ее заправляют и снаряжают первой. Приехал на чештаба подполковник Евстигнеев. Предупредил первую, что у нее времени нет, от машин не отходить, подхватил Петра, и выговорил ему за 8 минут задержки. Петр Васильевич ведь договаривались, что без опозданий. Ордер подходит к точке один, через пятнадцать минут первая должна быть в воздухе. Точка один – место, откуда десантный ордер должен иметь постоянное прикрытие с воздуха. При взлете с места самолеты не могут успеть кораблям до их атаки противникам. Понял, исправлюсь, противник не отпускал без боя. Ерунда. На земле считали, что 32 машин должно хватить. Восемь ушло перехватывать Мессеры от Симферополя. «Требовалось отпустить первую. Ладно. Это больше на будущее. Успеем. Вас в Новороссийск вызывают. Документы я подготовил. Сейчас перекусите и с Богом. Там Козлов прилетел и бушует. Не беда. Еще новости? Заскочите на обратном в Крымскую. Там села вторая эскадрилья 121-го полка» но мне кажется, что прикрытие там клипковато. Оцените и постарайтесь настроить людей, Петр Васильевич. Кстати, вы так и будете все бросать и вылетать на каждый чих? В Ростов позвоните, беспокоиться. Они еще только срабатывались с штаба До этого работать вместе не приходилось. Это уже третий человек на этой должности после Коростылева. Полностью заменить Степаныча было очень сложно. Тот был абсолютно вне конкуренции. «Новый, Евстигнеев, несколько более беспокойный и не любит брать на себя ответственность. Подпишите, товарищ командир». Без подписи даже не чихнет. «Может быть, побаивается принятие решений, может быть, еще в силу и во вкус не вошел. Особых проблем пока не возникало, но это первый его бой в этом качестве. Эскадрилья – это одно. Там он был хорош, а полк – совсем другое дело». Просмотрев и подписав документы, Петр после взлетного завтрака вылетел в Новороссийск. Аэродромов там два, один возле Васильевки, называется Перевал, второй недостроен на Мысхако. Садиться пришлось на Перевале. Две горы, две дыры и километр русской полосы между зарослями сероватого бука. Начинали строить еще один в цен-долине, но дальше разговоров и промеров дело так и не сдвинулось. Носатый автобус, как у убойного отдела товарища Жеглова, довез Петра до улицы Свободы 4. Этот адрес существует, только здание штаба НВМБ на этом месте нет. Сталинка после военной постройки напротив здания пароходства, а когда-то это был центр обороны города. Позже штаб переехал в седьмую щель, в горную выработку под землю. Колючка на ежах... Защищала штаб от честных людей. Ни огневых позиций, ни охраны толком, ни зениток. Петр поднялся на второй этаж старинного здания, представился адъютанту начальника ВМБ, капитана первого ранга Холостякова. «Да, вас вызывали. Одну минуту, я доложу». Адъютант написал что-то на листочке и вошел в кабинет начальника, откуда доносился даже через двойную дверь язычный баз какого-то начальника. Он пробыл там минут пять, не меньше, вернулся и кинулся что-то писать, потом показал на дверь. «Входите, товарищ майор, завещание можете положить вот сюда». Чувство юмора его не покидало даже в момент разноса. Петр вошел в кабинет, где, видимо, давно и грозно пахло потом, расстрелом и трибуналом. Запаха крови, правда, не ощущалось. Доложился о и попросил разрешения обратиться к командиру ВМБ. «Почему игнорируете распоряжение и приказ командующего фронта, майор? Под трибунал захотелось. В миг устрою!» «Извините, товарищ генерал, а почему вы решили, что мой полк имеет к вашему фронту какое-либо отношение? Мой полк придан направлению. По распоряжению командующего направлением мы вам пересылаем разведданные». Этим наши взаимоотношения начинаются и заканчиваются, товарищ генерал-майор. Любые ваши распоряжения и приказы должны быть заверены нашим непосредственным руководством, начальником разведывательного отдела направления или командующим маршалом Буденным. Ни одного такого распоряжения я не получал. Полк выполняет задачи, согласованные с руководством направления. Если у вас есть претензии, то, пожалуйста, обращайтесь к моему руководству. Вот мое предписание. Такое же имеете и вы, оно выслано в ваш адрес. Это же относится и к двум полкам-бомбардировщиков, которые начали передислокацию в Крымскую. Это резерв командующего направлением, который вы использовать без него не можете. Блеснуть четырьмя звездами на петлицах у генерала не получилось. Пришлось сесть в лужу. В армии принято единоначалие. Здесь прав не тот, кто прав, а у кого их больше. В кабинете присутствовало шесть человек, не считая хозяина кабинета, русоволосого, пожилого капраза, с усталым и окаменевшим лицом. Петр позже узнал причину его семья находилась в Севастополе. Здесь были Козлов, какой-то дивизионный комиссар, видимо шаманин, командующий трех армий и контрадмирал Горшков. Одного из командующих Петр знал, остальных нет. Я знал еще одного, Батова, но не знал первого. Судя по всему, все ругались на Горшкова, который сослался на приказ Ставки и данные разведки. Именно поэтому он выдвинул накопленные плавсредства для погрузки и от своего имени через свой штаб передал приказ наркомфлота начать операцию по высадке десанта. Погода пока благоприятствовала десанту, правда, препятствовала действиям авиации, но как нашей, так и немецкой. Синоптики опять дают ухудшение на двое суток. Однако операция началась, и ей сопутствует успех. Неожиданное решение Шпонака на отход сократило до 4 миль расстояние доставки войск на полуостров. Арьергарды противника уже сбиты с позиций катера Азовской флотилии и привлеченные средства переправляют массу войск в Керч. освобождены Феодосия и сама Керч. Через три часа начнет выгрузку 56-я танковая бригада в порту Феодосия. 24-й танковый полк уже переправился в Керч и преследует противника. Никто еще не знал причин, вынудивших немецкого генерала принять такое решение. Это выяснилось чуть позже, когда начались бои с частями 46-й дивизии генерала Курта Химмера. Они пошли в бой достаточно потрепанными штурмовкой и всего с одним носимым боекомплектом. Дивизионные склады немцев находились во Владиславовке и охранялись драпанувшими румынами, которых всего был один батальон. Ночной бой с русскими морскими пехотинцами не входил в каму с утра, не был освоен как прием, румыны предпочли драп. Тем более, что моряки пришли не одни, они с собой отбитый бронепоезд привели, к которому немцы еще и заменили пулеметы на МГ-34. А это уже не кама с утра, а групповуха жесткая. В общем, огромные склады и парковые артиллерийские дивизионы немцев достались морской пехоте, у которой остро не хватало тяжелого вооружения а основной специальностью большинства командиров взводов, рот и батальонов в обеих бригадах числились БЧ-2 и 3, артиллерия и мины. Так что пайки и флайки нашли новых заботливых хозяев и заняли круговую оборону на реке Чурюксу и ручье Асансу. У немцев оставался единственный путь отхода – по Арабатской стрелке. Акманай еще у них в руках. Наша оборона носит пока очаговый характер, освобождены, Карагес, Сиит-Эли, Кулеч-Мечить, Сиит-Асан, Владиславовка, Корпич, Кой-Асан. Идет бой за дальние камыши и высоту ТПОБ. оба Бригады переходят к обороне, теперь им предстоит выдержать удар 46-й дивизии немцев и продержаться минимум 3-4 часа, пока будет выгружаться и занимать позиции 157-я дивизия полковника Куропатенко, следующая во второй волне десанта. Сейчас в Новороссийске крымские фельдмаршалы никак не могут решить вопрос, куда направить многострадальный бронепоезд. Хотят его к станции Акманай двинуть и подставить под огонь 150-мм немецких. Пришлось вмешаться. «Разрешите вопрос, товарищ генерал-майор. Ну, что тебе?» «Не тебе, а вам. Мы для чего пересылаем вам снимки? У Акманая усиленный батальон с восемью 150 миллиметровыми орудиями в старой крепости, часть из которых может вести круговой огонь. Послать туда бронепоезд означает угробить его. У него 85 мм, и перебить 150 он не в состоянии». А к Манаим займемся мы, а задача бронепоезда – Ислям, Терек. Только балластные платформы не отцепляйте. Пусть мины под ними рвутся. Немцы не случайно их прицепили спереди и сзади. Петр вытащил из планшета снимки, которые, как выяснилось, командование фронтом еще не рассматривало, а командующие армиями о них и не знали. Их видел только Горшков, и то в Ростове. Пришлось на глазах у всех поднимать их карты и переносить со снимков сведения о противнике, включая текущие. Пошел третий час пребывания в Новороссийске. Связи нет, что делает полк неизвестно. Есть только одно сообщение, что конвой дошел до Феодосии, и выгрузка идет. Петр не выдержал и заявил, что больше времени у него нет. Козлов хотел возмутиться, но затем сказал что всех их флот подставил и будет нам всем на орехи. Бессмысленное совещание, наконец, прервали. В коридоре командаром 44 спросил Петра. «Мы с вами ранее не встречались, майор?» «Встречались, дядь Лешка, в Туркестане. Вы меня из школы частенько забирали». «Петька, вот это да! А вырос-то как? А где Евгения Владимировна?» «Не знаю, нет писем. Была в ПВО Ленинграда. Крайний раз виделись в сентябре. Два письма получил, а теперь молчит. Ее бы сюда, над штабом!» «Вы куда сейчас?» «В порт. Иду с третьей волной». «Вот что, товарищ генерал, дядь Лешка, как там Чапаев в фильме?» «Говорил о месте командира в бою». «Мы находимся в Красном Кургане. Подъезжайте туда. Передадим новейшие данные и перебросим вас в Керч. Аэродром в Байбуге уже наш, так что в войсках побывайте. Сегодня зачистим аэродромы у Керчи, через Керч и из нее. Управлять войсками армии будет удобнее. Давайте не забывать, что у немцев агентура здесь полно, и штабы соединений – любимая цель для Люфтваффе. А в Керчи Аджимушкай есть, где штаб не разбомбить. Намек поняли? Чего уж не понять. «Тебя подвести или своя есть?» «Подвезти. Я на перевале приземлился». Генерал подвез Петра прямо к самолету, даже вылез из машины, увидев иконостас на борту, да еще и с прикрученными железными крестами. «Твой? Мой? И сколько же их здесь?» «Еще не обновляли, так что нарисовано сорок пять, без двух сегодняшних». «Вот это да! А мы таких самолетов еще и не видели». Скоро увидите, их на пяти заводах выпускать начали. Так что скоро. Ну, жду у себя. До свидания, тащ генерал. Давай, майор, надо же, давно ли в первый класс бегал? Слушай, а что ж... Ладно, давай. Пара через десять минут оторвалась от земли, выполнила крутой разворот в небе и скрылась за пригорками. Адъютант спросил у генерала, а кто это был? «Сын моих первых командиров. Я тогда у его матери адъютантом был. Басмачей гоняли в Узбекистане и Киргизии. Теперь он командир 13-го ГВ Ораб, гвардии майор». «Пацан ведь еще. Сколько ему?» «Двадцатого года, кажется. Точно, двадцатого. Так что двадцать один. Странно, что о нем ничего не слышно с таким счетом». Впрочем, его полк центрального подчинения, наверное, поэтому, кто его знает? Самолеты у них какие-то другие, я таких и не видел. В этом и вопрос, сколько их. Если несколько штук, так это вопрос не закроет. После погрузки поедем к нему за данными фоторазведки. Там и посмотрим». Пётр вернулся на аэродром, а полк работал в режиме 2 плюс 2, обеспечивая беспрерывное нахождение над линией соприкосновения войск. Федор Иванович, связь с Крымской есть?» «Есть». «Дайте Крымскую». «А что, вы туда не летали?» – спросил в перерывах между запросом позывных на штабы. «Нет, Козлов с данными разведки не знаком. Черт знает, что творится. Слепую идут сухопучки. — Что-то есть у моряков, а остальным это не довели. — Так есть связь? — Держите, коса, это майор Татулов, командир 121-го полка. — Как Татулов? Кто такой? — Вот так. Злыгорев полк не прибыл. — Коса, я крамбол один. — Слушаю, первый. — Не видел доклада о готовности к вылетам? — Так и нет никакой готовности, первый. Новый командир не прибыл, здесь только товарищ из Ейска. Проводит какие-то занятия с личным составом. А мне надо другой полк принимать. Я истребитель, а не бомбер. Сидел и о в Кенелле. Временно. Оказался здесь. Куркина к телефону пригласите. Его в штабе нет. Придет. Перезвоним. Значит, штаба слышал весь разговор и выразительно посмотрел на Петра. деск я же говорил, что требуется лететь в Крымскую. Так что там Козлов? Хочет сунуть бронепоезд к Акманаю. «Требуется удар по старой крепости, а наносить его нечем». «Где первое?» «У них полтора часа перерыв в полетах. Все спят. Всю ночь ведь летали». Врач намерил всем высокое давление, поэтому дали им отдохнуть. «Вешайте им две по 250, а тем, кто с ними пойдет, максимальное количество 25-килограммовок». рабы пришли. Там целей для рабов нет». Прибережем для аэродромов. Звонок крымская подполковник Куркин. Четкий доклад, строго по уставу и с использованием кодов. Ответы на все поставленные вопросы. Успел погавкаться с комполка Татуловым и фактически отстранил его от командования. Но есть проблемы. Он их перечислил, короче, полк никогда с троем полка не вылетал, кроме как один раз на парад. Маневрировать даже в составе эскадрильи никогда не пробовал. Александр Андреевич может обеспечить вылет одной эскадрильи, но строим растянутая девятка, то есть позвенно, и работу каждого звена в отдельности. Чудес не бывает, Петр Васильевич. Вас я также учил пикировать от тройки, если помните. Помню, но готовых экипажей у вас 36. Да, 4 девятки. Карту Крыма доставайте под рукой. Цель номер один. Форт в Акманае. Зенитная батарея. 6 средних и 18 малокалиберных пушек. Цель 2. Старая крепость в Арабате. Во дворе четыре полевых орудия. Цель 3. Противотанковая батарея. Западнее форта в Акманае. И 6 дзотов и бронеколпаков перед ней. Цель 4. Три артиллерийских позиции восточнее Акманая, на юго-восточном берегу бухты. Они отчетливо видны, начинаются в 1750 метрах от форта и идут через 500 метров. Там по одному орудию, но будут мешать высадке. Первую цель нам, скорее всего, не взять, экипажи не настолько опытны. «Что там с погодой?» «С погодой плохо, а высоту облачности предугадать сложно, разведчик погода будет. Объекты, маленькие удар с горизонта ничего не даст, Александр Андреевич. Воздействие вражеской авиации можете смело исключать. Пойду сам, попробуем. Начинаю подготовку, о готовности сообщу». Через 45 минут подполковник доложился о готовности еще через 35, их подхватило... Смешанная эскадрилья над Азовским морем. Вторые половины нечетных эскадрилий ушли сменить четных и отработать у семи колодезей. Затем Петр довел девятку 121-го полка до цели. Ну что сказать. Можно было вести один самолет к цели, и Александр Андреевич четко это знал. Он загрузил свою машину ОФ-50 на все точки подвески. Четыре точки под крыльями несли по четыре пятидесятки. Две по две. Работал он просто ювелирно. Выходил из пикирования на 250-300 метрах. Взрыватели поставил замедлением. Остальные ребята только воздух винтами баламутили. Домешали да ему выполнять задачу. 22 два пике и 26 целей за вылет. Три вылета больше не успели. Парпачский хребет моряки взяли практически без потерь. Все было выбомблено. Но через полчаса после того, как стемнело, подполковник лыка не вязал. Поэтому генерал Андреев и предупреждал Петра, что ему нельзя доверять полк. Без вылетов он не пил, в рот не брал, а после работы его было не остановить. До салата!